Глава 17. Двойственность человеческой натуры порой не просто удивляет, а вгоняет в ступор, заставляет сомневаться во всем и вся. Непостоянство чувств вряд ли можно назвать достойной чертой сильного человека, но порой иначе просто не получается. Долгие седмицы путешествия с гвардейскими магами для Авраса Чесмара были окрашены в мрачные цвета тоски по одиночеству. «Ведь насколько хорошо, когда тобой не помыкает некто более сильный и влиятельный, когда есть одна лишь цель, и ты волен выбирать путь для ее достижения. Но вот теперь некромант остался один». И его вновь начали мучить одиночество, страшные мысли и пугающие предчувствия. Капитан Трот и Виз уехали сразу же, как только пиратский корабль покинул бухту. Гвардейцы молча взнуздали лошадей и уже устроились в седлах, когда растерявшийся аврас подскочил к командиру. «И какие будут для меня приказания?» – хмуро спросил жнец. После обряда его все еще немного шатало – И по уму сейчас следовало отлежаться, но времени ему на это совсем не оставили. «Приказание? Вы совершенно свободны, господин Чесмар. Моя миссия завершена, и больше я над вами не властен», — скучающей миной на лице сообщил Трот. «Теперь можете приступать к выполнению воли лорда Маркуса». «Но у меня нет никаких распоряжений». Вскричал некромант, не непонимающе уставившись в ненавистное лицо капитана. Трот в ответ лишь громко расхохотался. «А это меня вообще не волнует. Не будь вы так полезны тлантосу здесь, на чужбине, я бы с огромным удовольствием размазал вас по первой же попавшейся скале. О, это я сделал бы с огромным удовольствием!» Выдал презрительную тираду чародей. И уж что точно я делать не буду, так это решать ваши проблемы. Прощайте, некромант Чисмар. Надеюсь, вы все-таки сдохнете. На этом сцена прощания закончилась, и Авраз остался один. Что делать с этой непонятной свободой, которая внезапно начала его тяготить, он не знал. Вдруг оказалось, что, получая команды от склочного капитана, Жить агенту лорда Маркуса было намного легче. Собрав волю в кулак, Чисмар через силу нагрузил вещами оставленного ему конька и, взяв его за повод, тяжело зашагал прочь. О будущем он не задумывался, привычно разделив нависшие проблемы на простые и понятные этапы. Убраться подальше от места встречи с проклятыми пиратами, найти какую-нибудь глухую дыру отдышаться и восстановить силы. А там, глядишь, и весточка от лорда придет. Несмотря на усталость и ломоту во всем теле, Аврас вскоре приноровился к ходьбе и до вечера отмахал немалый крюк. На лошади все вышло бы гораздо быстрее, но в таком состоянии вседле не усидеть. Странности со здоровьем некромант списывал на неудачный выход в астрал. Все-таки раньше он лишь стоял у порога, а в этот раз прошел через врата этой магической реальности, и, будь его воля, он никогда бы не решился на подобный шаг. Астрал кипел от хлынувшей в него чужеродной мощи и несознания Мечесмара устраивать подобные эксперименты. С основного тракта Жнец свернул быстро – и большую часть пути прошел по заросшей тропинке, которая вывела его к неглубокому оврагу с пологим спуском. Накинув уздечку на торчащую из земли корягу, Авраз только и смог, что срубить в кустах храгисом десяток веток и сделать себе подобие постели, после чего свалился без сил. Глаза жгло огнем, а голову стянул обруч боли, сознание стремительно ухнуло во внезапно разверзшуюся пропасть. Сны для чародея часто больше, чем сны. Магический дар порой вызывает самые разные видения, среди которых можно отыскать ту крупицу правды, которая окажется полезной. Но этот кошмар некромант не забудет никогда. Он снова оказался в Астрале, где вызывал своего лорда, но только вокруг больше не было врагов-помощников. Он оказался один на один с чудовищами изменчивой реальности, и защита не выдержала их напора. Десятки монстров накинулись на мага, и ему пришлось спасаться бегством. Иногда такое испытывают маленькие дети, когда им снится, как они со всех ног бегут прочь от вырвавшегося из подворотни цепного пса. Не хватает воздуха, мышцы болят, а в ушах бьется свой собственный крик. Дети просыпаются, и их ждет ласка прибежавших родителей, которые всегда найдут слова поддержки для перепуганных малышей. Но ну, а раз, давно уже не ребенок. И видения оказались у него совсем иными, жутковатыми, от которых никак не удавалось укрыться, ускользнуть. Паутина сна не желала отпускать жертву, и оставалось лишь одно – бежать и бежать, пока хватит сил, отдавшись на волю вопящей во всю глотку жажды жизни. Его спас Маркус. Раскаты грома, вспышки молний и вой уже поверженных тварей порадовал слуг жнеца лучше всякой музыки. В следующий миг Чисмар повернулся к лорду и, задыхаясь, зашептал слова благодарности. Но доверенный советник короля Фердинанда, как и часто бывало в реальности, проигнорировал речь верного слуги. Неприятно усмехнувшись, Маркус вытянул в сторону Авраса руку и с его растопыренных пальцев сорвались пять серых лучей, вонзившихся прямо в грудь подчиненного. Чесма расщутил, как мигом раскалился его медальон, а сердце стиснули клещи жуткой боли. Агент Тлантоса завыл от нестерпимой муки и открыл глаза. Лицо некроманта покрывал липкий нездоровый пот, ломило скулы, а на грудь навалилась неподъемная тяжесть. Тихо постановая сквозь сжатые зубы, Аврас подтянул ноги и с огромным трудом сел. Раздери меня, демоны! Выругался колдун и провел пятерней по лбу. Проклятие! Да что за дерьмо со мной происходит? Спохватившись, агент Клантоса огляделся, но вокруг все было спокойно. Никто не натолкнулся на провалившегося в беспамятство человека, не ограбил и не взял в плен. Хоть одна хорошая новость в эти поганые дни. Еще бы со здоровьем разобраться. Память услужливо подсунула некроманту картинку воспоминания, когда от лорда Маркуса протянулся к его верному слуге язык тумана, втянувшийся в костяной медальон. Быть может, все дело в этом? К тому же и сон о чем-то подобном предупреждал. А в раз вытащил из-за пазухи резной костяной диск и осмотрел со всех сторон. «Вроде бы ничего не изменилось. Разве что чуть тяжелее стал. Ну да он может ошибаться». Размышляя подобным образом, Чесмар осторожно вздохнул и с радостью ощутил, как отступает прочь странная немочь. «Надеюсь, это я просто перенапрягся». Буркнул под нос некромант и осторожно поднялся на ноги. Недолго постоял, прислушиваясь к ощущениям, и осторожно выдал «Пожалуй, жить можно». Последняя мысль стала тем колдовским запалом, который вызвал волну жара и вновь отшвырнул сознание в темные глубины безмолвия. Разум Авраса заволокло дымкой дурмана, а перед внутренним взором возникло расплывающееся лицо лорда Маркуса. Губы мага девятого ранга беспрестанно шевелились, но слов Чесмар не слышал. Беззвучная речь его начальника лилась нескончаемым потоком, который врывался в беззащитную душу некроманта водяным смерчем. И тут же вспышка яркого света, разметавшая туман и вырвавшая сознание из плена наведенного транса. Жнец снова очнулся, осознав себя лежащим среди колючих кустов с разодранными в кровь щеками. «Мархузово семя!» — простонал чародей, пытаясь снова подняться. Во второй раз у него вышло получше, а ковы непонятной болезни больше не ощущались. «Еще один обморок, и хватит сил добраться до ближайшего трактира!» Молча порадовался Авраз. «Вот только куда двигаться?» Задав этот вопрос, некромант с холодком в душе внезапно понял, что точно знает, куда теперь лежит его путь. Знание пришло к нему откуда-то извне. Оно не было оформлено в виде мысленного послания или ментальной атаки. Нет, оно словно выплыло из глубин разума и стало кнутом, подгоняющим растерянного мага. «Крит! Крит!» яростно стучало в сознании. «Вперед! Быстрее!» Как описать чувство чародея, повелителя незримых сил, который вдруг стал марионеткой в руках более могущественного собрата? Авраз Чесмар за время службы привык ко всему, но столь грубое безжалостное вмешательство в его разум произошло впервые. Мак едва сдерживался, чтобы не пуститься бегом, спеша выполнить команду. Умелый некромант, привыкший властвовать над восставшими мертвецами, вдруг уподобился безмозглому зомби. Глупо это и несправедливо, а еще очень унизительно и мерзко. Буря разноречивых чувств сперва едва не захлестнула Авраса, унеся в темные глубины дрогнувший разум. А когда волна эмоций схлынула, в душе остался один лишь только страх. Потеря свободы воли стала не единственной метаморфозой, произошедшей с агентом Тлантоса. К концу первой седмицы, когда желание выполнять волю неизвестного хозяина стало не таким острым, и сушающим, И удавка чародейского рабства немного ослабла, сменившись на длинный поводок, некромант смог осмыслить происходящее ясным, незамутненным заклятием умом. И кое-что его по-настоящему удивило. Авраз очень вырос в силе, словно в пламя его дара внезапно щедро плеснули земляного масла. Нет, он не перескочил через уровень другой, но и перестал быть зажатым в тесные рамки своего ранга колдуном. Что-то сдвинулось внутри Чесмара, и это что-то сделало его каким-то другим. Мучительно не хватало знаний и умений, чтобы понять, что же такое с ним творится, что случилось, и вина ли в том лорда Маркуса, или же это происки натянувшего чужую личину врага.